Путешествие храброго Ван Гугена Шесть недель перелистывал книги голландский воин Фома Ван Дергуген. Это было четыреста лет тому назад, в старое время, и воин был старинный. Чего же он книги перелистывал? В книгах он вычитывал, что ждет его в пути, когда он на корабле поедет в Персию и повезет золото, чтобы выкупить из плена своего брата. Иоганна Вандергугина. Корабли у голландцев на славу, ни ветру, ни буре не боятся, ни беда. А вот на первой же странице толстой книги написано «Есть в океане морской человек. Лицом он похож на человека, только руки короткие и хвост рыбий. Однажды влез он на борт купеческого корабля, и корабль накренился на борт и вовсе перевернулся бы, не соскочи человек обратно в море». Ничего подумал вандергугин на корабле можно к берегу пристать выскочить на землю и удрать от морского человека перевернул страницу еще картинка рассмотрел рыба на ножках подписана морская собака в море плавает как рыба по земле бегает как зверь от такой и на берегу не спасешься ну а шпага моя на что сказал ван гугин и погладил шпагу по боку Но через две страницы он увидал картинку, как чешуйчатый морской змей на выбор глотает с корабля людей, какого захочет. И если даже все время ходить в латах, то змей съест вместе с латами. Ему и не нипочем. «Ну, должно быть, только отчаянных грешников хватает змей. Меня не тронет», — решил Ван Гуген. Но дальше прочел в книге, что змею хватил как-то даже монаха самой праведной жизни а вдруг все это не так?» Уж вслух сказал Ван Гугин и хотел выпить вина, чтобы согнать страх. Но внизу страницы увидал семиголовое чудище и достоверный ученый писал «Эту семиголовую гидру и сейчас еще можно видеть в городе Венеции, где ее показывают за небольшие деньги». «Уж если сам архиепископ Магнус пишет, значит, правда. Иван Гугин уж не читал больше». А дрожащими пальцами листал книгу. Вон чудище прямо с берега ухватило человека и ест как кильку. Захлопнул книгу. Открыл другую. Вот тут радость. Басы, голые люди простым бревном губят чудище крокодила. Главное, дружно налечь. Ван Гоген приосанился, подбоченился. Эх, так его! Луком разят, топором! Так его голубчика! А, -а, -а задрал ножки! Долго радовался Вангугин. Ходил по комнате, ногой притоптывал. Есть на чудище управа Главное, дружно и не трусь. Ну вот он после обеда поспал, Снова сел за книги. И вот на картине море. За морем огненные волны. С огнем уж тихая мирная вода. А из тихой воды С края света подымается рука, Пальцы до небес. Распялилась рука, И вот-вот сгребет когтями корабль. Тут уж трусь не трусь, дружно не дружно, всем одна жестокая судьба. Ван Гоген прищурил глаза и поднес книгу к самому окну. Он сразу даже не понял, что нарисовано. Нет, верно. И подпись говорит ясно Вылез из моря огромный спрут, опутал своими щупальцами мачты корабля. Ну, дальше понятно, чем все кончилось. Он хотел уж захлопнуть книгу. Но потом опять стал разглядывать ту картинку, на которой была нарисована рука. Вон море взмахнуло, волной выше мачт корабля. Сейчас грохнет на палубу и разобьет, как гнилое корыто. Но вон, вон дальше, тихое море, еще шаг, два. А это что ж, вверху? Гигантская птица-рок ухватила. Подняла ввысь корабль и рвет, дерет по клочьям. А люди валятся вниз, как семечки из дырявого мешка. Но если птиц рок не будет рвать корабль, то вон из-за горизонта вздымается до небес рука. Она закрыла собой огненный закат, распялилась и ждет, как судьба. Вандергугин захлопнул ученую книгу и спрятал в шкаф. Нет, не поеду. Ни за что не поеду. В душе решил Ван Вангугин. Скажу всем, что я за ним мог. Может, сын мой поедет. Когда, подрастет? И когда вошла жена, Ван Гуген сделал кислую мину и, закатив глаза, спросил. «Берта, ты не забыла, где живет Медикус Мунц?» Вот какие книги печатались в старину. Конечно, на самом деле никаких таких зверей не было, и никто их не мог видеть. Но тогда в школах на уроках географии всерьез учили, в каких странах живут все эти чудища.